Казнь после свадьбы. Это был единственный случай в истории древнего Рима, когда при живом муже-императоре его жена-императрица попыталась снова выйти замуж. Прославившаяся необыкновенной распущенностью Валерия Мессаллина воспользовалась временным отсутствием мужа, императора Клавдия. Решило ещё раз выйти замуж за своего любовника. Состоялась роскошная свадьба. Гости признали обоих мужем и женой. Из императорского дворца стали вывозить вещи. Безрассудная выходка стоила им соления жизни. Император Клавдий, 10 год до нашей эры, 54 нашей эры, после убийства своего племянника императора Калигулы, В 41 году наследовал власть над Римом и получил титул императора. По сведениям современников, это был человек не от мира сего. Его с детства считали слабоумным, никчёмным. Его не увлекали должности в свите императора, он не жаждал войти в сенат, хотя его неоднократно назначали консулом. Его племянник Калигула открыто насмехался над ним. в присутствии гостей называл недоумком, неудачником. Клавдий не обижался. Он опасался навлечь на себя гнев сумазброда и ни в чём не перечил ему. Всё свободное время он проводил в библиотеке, знакомился со свитками, читал записи прославленных историков и философов. Это увлекало его куда больше, чем дворцовые интриги. На самом деле Клавдий не был таким клубцом, каким его представляли многие писатели прошлого. Ему, в отличие от императоров-тиранов, просто не хватало характера и жёсткости. Женщины пользовались его слабохарактерностью, не стеснялись обманывать. Но он был неистов в гневе, мог ударить, хотя по сравнению с Калигулой был совсем безобидным. Став императором, Клавдий отменил многие драконовские законы своего предшественника, снизил налоги, При нём стал развиваться порт Востоки, появился новый акведук. Он не хотел, чтобы его величали императором. Но если в сфере государственной жизни у него всё было более или менее в порядке, то семейная жизнь не складывалась. Клавдий был дважды женат, и оба раза неудачно. Не без помощи того же Калигулы, в 38 году он женился третий раз на молодой красавице Валерии из Солине. Она родила ему двоих детей: дочь Клавдию Октавию и сына Британика. В начале супруги по-своему любили друг друга. После сытного обеда с вином Валерия доводила мужа до спального ложа, где он сразу засыпал. Он ценил эту заботу. В дневное время Клавдий принимал посетителей и читал бумаги, а его молодая, энергичная и соблазнительная жена заигрывала с мужчинами. Она жаждала познать кого-нибудь поинтереснее, чем её располневший и погрузившийся в дела муж. Имея неограниченную власть и деньги, она решила соблазнять молодых, горячих юношей, чтобы удовлетворить свою страсть. В древнем Риме откровенные сексуальные желания женщины никого не удивляли. Многие императрицы и домиссалины предавались безудержному разврату. Но ни одна из них не опускалась так низко. По ночам, как писал известный римский поэт-сатирик Ювенал, мисс Салина в пореке с краской на лице, закутанная в покрывало, вместе со служанкой отправлялась искать приключения. Рим спал. Улицы были пусты. И её привлекал лупанарий, увеселительный дом. Его название происходило от слова волчиться. Так называли проституток, которые призывали клиентов тонким завыванием. Стены лупанарии были расписаны откровенными сценами, своего рода инструкциями, как следует вести себя женщине с гостем, который не понимал латинский язык. Миссалина, не опасаясь быть узнанной, оставалась в лупанарии до утра. Гость приходил, платил, она отдавалась ему и ждала следующего. Узнав об этом Клавдий, хоть и несмотря на свой слабохарактер, мысли в гневе мог лишить её жизни. Но он был занят государственными делами и не принимал всерьёз слухи о порочности его жены. Ночные похождения Мессалины кончились в тот день, когда она познакомилась с неким Гаем Силием, молодым красивым римлянином. Ненасытная императрица всыпала к нему страсти. Он был женат. Мисс Салина потребовала от него развода. Он развёлся. Мисс Салина буквально днивала и ночевала у него. Она делала ему подарки, давала деньги. Сили понял, что попал в роковую ситуацию. Отказаться от мисс Салины он не мог. По её приказу преторианцы могли запросто убить его. Афишировать свою связь с ней он тоже не мог. Его прикончили бы стражники Клавдия. как быть? И тогда ему пришла мысль бредовая, но, как ему казалось, спасительная. Историк Тацит писал, что Гай стал побуждать Мессалину покончить с притворством, не дожидаясь естественной смерти Клавдия и вступить в законный брак. Мессалина со смехом отнеслась к этой идее, но со временем прониклась ею. В самом деле, почему? Иоанн разработал целый план по устранению Клавдии от власти. Едва он на несколько дней покинет Рим, как она силеем устроит свадьбу, они станут законными мужем и женой, а когда Клавдий вернётся, она объявит его о своём замужестве и отправит его на покой. Фактически она готовила государственный переворот. Приближённые Клавдии всё знали, но докладывать ему не решались. Ситуация могла измениться как в одну, так и в другую сторону. Все дожидались, когда Клавдий уедет из Рима. С огромным нетерпением этого дожидалась и Мессалина. Когда только Клавдий отправился в Воссию осмотреть строившийся там порт, Мессалина стала рассылать приглашения на свою свадьбу. Она велела принести из дворца в одну усадьбу разные вещи, украсила першественный стол. Первы выдался на славу. Гости признали Мессалину женой Гая Силия. Придворные императора тотчас отправили Клавдию сообщение, что его Мессалина вышла замуж, и спрашивали, что делать, как поступить с изменницей. Клавдий во время чтения письма сидел за столом, насыщаясь едой и вином и не произнёс ни слова, но приближённый к нему вольноотпущенник Нарцис Знавший о коварном характере Миссалины, без слов понял, как нужно поступить. Он отправил вооружённых людей в Рим с приказом найти Миссалину и умертвить её по приказу Клавдия. Миссалина ждала своего молодого муженька, когда ей доложили, что по всему Риму её разыскивают посланные Клавдием стражники. Она сразу поняла, что допустила страшную ошибку. Клавдий вместо себя послал вооружённых людей, она бессильна против них. Гайсилий попытался скрыться. Никто не хотел прийти им на помощь. Схваченная стражниками, Миссалина умоляла не трогать её, говорила, что дождётся Клавдия и расскажет ему всю правду, но у стражников был приказ не оставлять Миссалину живой ни в коем случае, причём за содеянные преступления при любя деяне она должна сама лишить себя жизни женщина не смогла поднять на себя руку с кинжалом и тогда один из воинов одним ударом кинжала прикончил её клавдий донес ли что его жена казнена порок наказан он равнодушно воспринял это сообщение в дальнейшем клавдий ещё раз женился теперь на своей родственнице агрепине Эта женщина, жаждавшая сделать своего сына Нерона императором, быстро отправила Клавдию на тот свет, накормив его отравленными грибами.